Руслан Жукавец Великое дао комментарий к дао дэцзин предисловие К дао дэцзин написано сотни комментариев, но поток их пока не прекращается. Текст Лао-цзы трудный для перевода, да и для понимания тоже, даёт широкий простор для самых различных его толкований. А его непонятность побуждает людей разобраться в нём чуть-чуть поглубже, чтобы, разобравшись, записать очередной комментарий. В наше время все комментируют всё. Удивляться нечему. Существует более полусотни переводов Дао Дэ Цзин на русский язык. Каждый перевод тоже своего рода интерпретация смыслов исходного текста. уделение тех смысловых и логических связей, которые кажутся переводчику наиболее подходящими и близкими его уровню понимания. Выступить в роли эксперта по качеству переводов некому, поэтому каждый из читателей сам решает, какой из них ему больше нравится. Да и вряд ли кто-нибудь окажется столь заинтересован истинным содержанием трактата Лао-цзы, чтобы читать все русскоязычные его версии. Тому, кто хочет чистой и незамутненной истины, придется учить китайский. Первый раз я прочитал Дао Дэ Цзин в 1989 году в переводе Ян Хин Шуна. Не скажу, что многое тогда понял, но текст меня очаровал и, безусловно, повлиял на то, что через несколько лет я начал выполнять духовные практики. Позже я не раз к нему возвращался и даже какое-то время его начитывал, постоянно нося с собой тоненькую книжечку, в которой он был напечатан. Впечатление, производимое любым текстом на человеческий ум, зависит не только от его содержания, но и от ритма построения фраз, от частоты повторов отдельных оборотов и мыслей, и, конечно, от используемых метафор и слов. Каждый текст действует на ум внимательного читателя, но воздействие порой бывает очень слабым и почти незаметным, или же очень сильным и оставляющим глубокое впечатление. Великие писатели отличаются от всех остальных именно силой воздействия своих текстов, и чем оно сильнее, тем он более великий. Перевод Янь Хиншуна имеет специфический ритм и завораживает постоянными повторами, которых автор перевода даже не пытался избегать. Можно спорить о качестве его перевода, но, как я подозреваю, совершенных переводов Дао Дэ Цзин не существует. Или они все совершенны каждый по-своему? Для своего комментария я взял за основу перевод Ян Хиншуна, первый научный перевод древнего трактата на русский язык. В качестве подспорья в местах, где работа Ян Хиншуна выглядит не вполне удачной, я воспользовался переводом Владимира Малявина, который представляет собой последнюю на данный момент версию научного перевода Дао Дэ Цзин. За последние годы я сам написал немало книг о пути и знаю, что содержание книги не берется из ниоткуда. Оно отражает личный опыт автора и уровень его бытия. Поэтому, берясь за комментарии к столь любимой мной когда-то книге, я собирался рассмотреть послание Лао Цзи с точки зрения внутренних состояний мистика и его опыта взаимодействия с Высшим, что я в итоге считал. и сделал. В заключении этого небольшого предисловия скажу, что исследователи Дао-де-Дзин делятся на две категории. Одни считают, что его текст полностью принадлежит перу патриарха даосизма, другие настаивают на том, что книга была написана несколькими людьми. Свою точку зрения на этот вопрос я высказываю в комментариях, подробно вникая в содержание глав трактата. комментарий не просто высказывание своего глубоко прочувствованного мнения, как это сейчас принято, но в первую очередь исследование, которое может дать весьма неожиданные результаты. Я во всяком случае, работая над комментарием, сделал для себя несколько открытий, касающихся смысла отдельных глав, да и всей книги в целом. Месте на бывает очень неожиданный Часть 1. Глава 1. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем мать всех вещей.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 Человек придумывает название всему, так уж он устроен. С одной стороны, название должно передавать суть вещи, её качество и особенности. С другой стороны, то, чему мы дали имя, мы как бы узнали, и нередко придумывание названия для нового явления становится суррогатом понимания его природы, о чём мы не можем сказать. о том, с чем никогда не сталкивались и чего никогда не видели, и о том, чего нет, чего вообще не существует. Хотя есть слово нибытие, означающее отсутствие бытия. И так получается, что и тому, чего нет, тоже можно придумать название. Постоянное Дао не может быть выражено словами. И здесь подразумевается, что слова имеют отношение к проявленному миру, что они сами часть этого проявленного мира, а он изменчив. То, что в нём выглядит неизменным, ограничено во времени существования и рано или поздно всё равно исчезнет. И значит, постоянное Дао не принадлежит этому миру, но даёт ему начало. оставаясь тайны, доступные для восприятия тех, кто свободен от страстей. Страсть здесь синоним желания, и только избавившийся от желаний способен воспринимать существование непроявленного. На суфийском пути именно во время перехода к жизни без желаний, в трансформации, называемой исчезновением в Боге, мистик познаёт непроявленную его часть. Великий, ничем не ограниченный потенциал, из которого возникает творец. И как Лао-цзы произвольно назвал эту непроявленную часть бога именем Дао, так я тоже произвольно называю её абсолютом. Тот, кто свободен от желаний, видит источник бытия, а тот, кто живёт желаниями, видит только вещи этого мира, которые появляются и проявляются согласно его законам. Но весь мир возникает из ничего, из пустоты, которая не есть пустота, но у нас нет слов, чтобы описать это переживание мистика. Не слишком удачная фраза, оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями, призвана подчеркнуть прочную связь между непроявленным Дао и проявленным в виде всех вещей. Затем им даётся очередное произвольное определение, ведь взявшись говорить о чём-то, никто не сможет избежать создания определений. И тогда вместе они называются глубочайшими хотя могли бы называться величайшими или ещё какими-нибудь. Впрочем, Лао-цзы ещё возвращается к вопросу о определений в последующих главах своего текста, демонстрируя условность всех описаний Дао. Последняя фраза первой главы очень значима. Дверь ко всему чудесному скрыта в переходе от непроявленного к проявленному, от небытия к бытию. Тот, кто умеет творить чудеса, соприкасается с этой тайной, и не будь Бог-творец тесно связан с Абсолютом, он стал бы всего лишь еще одной частью создаваемого им творения, пусть даже в виде ее источника, не познаваемого для нас во всей своей полноте, но все-таки познаваемого. Без непроявленного Бог стал бы смертным, как и весь создаваемый им мир». Ведь и сам он появился из ниоткуда. Вечность и неизменность скрыты в море непроявленного, в постоянном Дао, в неизменном абсолюте. Творец и абсолют вместе и становится тем единым Богом, который вечен, всезнающ, существует вне времени и так далее, и так далее. При этом тайна этого перетекания энергии и материи из небытия в бытие и обратно так и остаётся тайной. Диманстрирующий немало чудес с тем, кто с ней соприкасается. Глава вторая. Когда все в поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и лёгкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются. Звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют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 сколько он ни гордится, его заслуги не могут быть отброшены. Здесь мы видим описание основного закона человеческого познания, отражающего дуальность всего творения. Мир состоит из полярностей и противоположностей: мужское, женское, тепло, холод, любовь и ненависть, добро и зло. Недаром говорят, что всё познаётся в сравнении, ведь именно через сравнение одного с другим ум и определяет качество вещей и состояний. Правда, Лао-цзы рассматривает эту тему под специфическим углом. У него получается, что само узнавание прекрасного способствует появлению безобразного. То есть, речь идёт о субъективности человеческой оценки и о том, что сделав вывод относительно чего-то, как хорошего или плохого, остальное будет сравниваться с этим эталоном, и так неизбежно появится его антипод. Определив одну работу как лёгкую, другую вы оцените как более трудную по сравнению с первой, решив, что есть поступки возвышенные, вскоре вы обнаружите и поступки низменные, и в этом противопоставлении высокая и низкая окажется связанным вашим отношением к ним. то что понимание добра и зла субъективно, и что оно диктуется обусловленностью данного конкретного человека, сейчас уже стало банальностью. Есть, конечно, добро и зло, признаваемое почти всеми, в виде, например, спасения человеческой жизни или, наоборот, убийства человека. Но и здесь мы не увидим полного единодушия, поскольку при ближайшем рассмотрении выяснится, что многие люди не считают зазорным убийство и на верцев, а особо циничные не находят пользы в спасении и продлении жизни неизлечимо больных, как взрослых, так и детей. И мы сейчас напомню, говорим не о бытине, а о субъективности человеческого восприятия. И вот мы сами создаём для себя мир, в котором будет прекрасное и безобразное, высокое и низкое, вкусное и невкусное. Это не означает, что дуальности в мире не существуют, они есть. Но каждый человек несёт в себе своё их восприятие и свою оценку всего, что происходит, из которой он и действует. Поэтому вслед за описанием того, как создаётся мир внутри человека, Лао-цзы говорит о том, как действует совершенно мудрый, давая читателям альтернативный вариант отношения к миру и поведению в нём. Желание порождает страх того, что не удастся получить желаемое. Страх темноты рождает желание никогда в ней не оказаться. чтобы не плодить новых желаний и страхов, вы должны от них избавиться, иначе они так и будут продолжать питать друг друга. Очевидно, что под словом совершенно мудрый подразумевается человек, достигший высшей степени духовной реализации, что в суфизме соответствовало бы стадии седьмого совершенного нафса. И здесь надо сказать, что Даудат Зин трактат не философский, а мистический философы строят концепции мистики записывают опыт своих прозрений и состояний и с этой точки зрения описание поведения совершенно мудрого есть не умозрительная рекомендация а запись опыта самого лао-цзы По тексту получается, что выбор манеры действия мистика совершается из понимания, что любая вещь рождает свою противоположность. Тогда для получения наилучшего результата действовать надо не действуя. И так мы приходим к парадоксу понять, который почти невозможно. Что такое недеяние? Что значит приводить в движение, не прилагая к этому усилий? и как высшие состояния можно переложить на обычный человеческий язык. А не деянии высказывались многие, выдвигая различные версии одна от другой краше. Говорили о том, что это действие спонтанное, незапланированное, непродуманное заранее, а потому оно и не деяние. утверждали, что недеяние тесно связано с гармонией бытия, в согласии с которой и осуществляется действие совершенно мудрого. Много чего написали и наговорили люди за те тысячи лет, что существует текст Дао Дэ Цзин. Но если мы выясним, что речь идёт о внутренних состояниях, которые Лао-цзы описывает через действие, тогда может быть нам станет немного понятнее, что он имеет в виду. Состояние недеяния возникает при условии отсутствия у человека желаний и эго. В обычной ситуации люди действуют из желаний. Это их главное топливо и единственный источник воли. Желание подразумевает ожидание результата и вовлечённость в процесс. Мысли, я делаю и я сделал, становятся фоном любого деяния. Если желаемые результаты не достигнут, человек огорчается, если всё получилось, он радуется. При этом он ощущает себя источником действия и чувствует себя делателем. В случае успеха его эго воспаряет, в случае провала оно же начинает страдать. Соответственно, как ни пытайся гармонизироваться и как ни взращивай в себе непредсказуемую спонтанность, пока есть желание и существует структура эго в уме, состояние истинного недеяния тебе не светит. В недеянии ты не чувствуешь себя ни делателем, ни источником действия, то есть ты совершаешь необходимое здесь и сейчас, полагаясь на видение ситуации, вот и всё. Недеяние это не какой-то особый способ действия, это внутреннее состояние человека в любом действии. Далее перечисляются особенности делания совершенно мудрого. Осуществляя учение, он не прибегает к словам. Здесь многие могут решить, что совершенно мудрый обучает молчанием, но такого обучения не бывает. Можно учить на собственном примере, делай как я. Можно создать ситуацию, в которой ученик получит необходимый ему опыт, а вместе с ним и новые знания. То, что Лао-цзы не слишком доверяет словам, понятно с первых строк его книги. Слова могут быть неправильно услышаны и неправильно поняты. Поэтому обучение в действии надёжнее. учить и учиться при помощи слов проще всего, но мудрый не ищет лёгких путей, ему нужны совершенны. Следующая характеристика действия мудреца вызывает немало вопросов. Вызывая изменения вещей, он не осуществляет их сам, как такое возможно? Первый вариант толкования: мудрый ведёт себя так, чтобы подтолкнуть к действию других людей. создаёт в них, так сказать, необходимость ответа, необходимость в изменении ситуации и положения вещей. Словом ли, делом ли, мудрец спровоцирует окружающих к совершению всякого рода поступков, приводящих к изменениям. Версия, честно говоря, сомнительная, ведь в ней совершенно мудрый превращается в активного манипулятора, прямо или косвенно управляющего поведением людей. Для человека без желаний это нелепо и странно. Второй вариант толкования, речь снова идёт о внутреннем состоянии, в котором нет деятеля, и тогда, хотя формально мудрец осуществляет деяние, но внутренне он остаётся к нему непричастен. Выглядит как натяжка, но тем не менее при попытках расшифровать тексты, написанные туманно, избежать натяжек мало кому удаётся. Третий вариант совершенно мудрый умеет взаимодействовать с DAO, и тогда ему не требуется прямо вмешиваться в ситуацию или влиять на состояние окружающих, потому что изменения происходят чудесным образом. Но чудеса такого рода не более чем проявление законов, неизвестных большинству людей. Кроме того, мудрец умеет восстанавливать равновесие энергии творения, нарушаемых активностью людей, одержимых страстями, при этом его внутренняя работа гораздо важнее внешних действий. Он может становиться катализатором перемен, выглядевших как абсолютно естественные. Энергия присутствия совершенно мудрого ускоряет развитие многих вялотекущих процессов. Об этом, собственно, и сказано: приводя в движение, не прилагает к этому усилий. Когда ты не ощущаешь себя деятелем, тогда и гордости из-за своих огромных успехов не появится. Более того, у тебя не будет ощущения, что ты совершил нечто особенное, из-за чего теперь заслуживаешь почёта и уважения. А если вдруг ты не преуспел в действии, то ты не станешь порицать себя и чувствовать разочарование и позор. финальная фраза, поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены, рождает соблазн подумать о том, что эти заслуги становятся какими-то мистическими и потому неотбрасываемыми. Но Лао-цзы говорит только о том, что нельзя ничего сделать с тем, чего нет. Глава 3. Если не почитать мудрецов,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 Здесь может показаться, что Лао-цзы выступает в роли настоящего ретрограда и противника всякого прогресса. Если воспринимать текст буквально, то так оно и есть: держи народ в стойле, преврати его в подобие коровьего стада, корми до отвала и не давай думать о плохом. Более того, чтобы имеющие знания не смели бы действовать, нужно ввести для них наказание, иначе как их остановишь? И если бы не последняя фраза, а не деяние, приносящем спокойствие, то никакой другой трактовки нам было бы не найти. Философы придумывают свои описания мира, ищут смысл жизни и в итоге плодят разнообразные идеи. Тот, кто принял очередную идею за чистую истину, будет стремиться воплотить её в реальности, а потому сторонники противоположных идей станут непримиримыми врагами. Отсюда и ссоры в народе. Идея, в которую человек верит, обуславливает его поведение и реакции. Из неё вырастает желание, чтобы люди и мир ей соответствовали, и каждый раз, когда несоответствие обнаруживается, возникает гнев или печаль. В общем, работающая идея приносит своему обладателю немало беспокойства. Всё, что объявляется ценным, рождает желание иметь это у себя, так уж устроен человек. Там, где ценится красивое тело, люди будут стремиться к тому, чтобы сделать свои тела максимально красивыми, согласно объявленному стандарту красоты. Там, где ценится богатство, большинство захочет разбогатеть. Человеческое эго всегда ищет, как увеличить собственную ценность. Что значит сделать сердце пустым? Согласно Лао-цзы, сердце вместилище страстей, и страстями здесь называются желания со всеми их малоприятными следствиями в виде негативных эмоций, одержимости ума и совершения неадекватных или преступных действий. Поэтому чтобы сделать сердце пустым, нужно избавиться от желаний. Если вы понаблюдаете свои ощущения в момент, когда у вас появилось любое желание, то убедитесь, что его энергия чувствуется в груди, а если точнее, в проекции сердечного центра. Оттуда оно толкает нас к действию и там создаёт давление. Так что, помещая страсти в сердце, Лао-цзы опирался на опыт наблюдения за проявлением желаний. полный желудок символ удовлетворения насущных необходимостей. Необходимости могут существовать отдельно от желаний, хотя в разговорной речи мы выражаем свои нужды через слова, связанные с желаниями. Мы редко говорим: "Мне нужно поесть", и часто: "Я хочу есть" или "Я хочу спать". Такая подмена вполне объяснима, ведь большинство наших желаний создаётся на основе необходимостей. Кроме разве что желаний, связанных с идеями, потребность в комфорте рождает свои желания. На основе необходимости в удовлетворении сексуального влечения появляется множество желаний, порой выглядеющих не совсем адекватно. Недаром говорят, что желание это нужда, сошедшая с ума. Учитывая, что человеческая воля выковывается в противостоянии желаниям или в усилиях по воплощению их в реальность, то ослабление воли относится всё к тому же избавлению от желаний. А укрепление костей символизирует развитие сущностных качеств человека вместо того, чтобы продолжать накачивать личность эго со всеми его иррациональными хотелками. Итак, вот суть содержания этой главы. Если вы хотите спокойствия, то вам надо избавиться от идей и желаний, осознав свои истинные необходимости и следуя им. Осуществляя эту работу над собой, вы и познаете недеяние. Глава 4. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо.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 Лао-цзы возвращается к описанию Дао, к описанию того, что принципиально неописуемо. Поэтому на выходе получается чистая поэзия, переживание мистика, которое он пытается передать словами. Почему Лао-цзы постоянно указывает на пустоту Дао? потому что именно при взаимодействии с ним или при воздействии дауна на человека появляется ощущение и переживание пустоты, пустоты всеобъемлющей, которая не может быть заполнена никакими человеческими энергиями, да и никакими другими энергиями впрочем тоже. Пустота, отделённая от мира вещей, но доступная для восприятия человека и влияющая на него. Никто особенно не задумывается над тем, что любой человек представляет собой этки перекрёсток миров, ведь в нём проявляются физические, эмоциональные и ментальные энергии, принадлежащие разным планам бытия. Понятно, что раз уж мы никак не можем зафиксировать эти энергии с помощью каких-нибудь приборов, а о сознательности, чтобы отследить их тонкие проявления и познать их природу, у большинства из нас тоже нет, то они для нас почти и не существуют. Говорят же учёные, что человеческое сознание есть продукт жизнедеятельности мозга, и им виднее, на то они и учёные. Им за учёность деньги платят. Вот и получается, что благодаря материалистическому подходу к человеку, ни у кого, кроме мистиков, нет понимания механизма возникновения эмоций, строения и принципов работы ума и причин возникновения многих болезней. Если даже у обычного человека имеется несколько уровней бытия, то у мистика, достигающего вершин возможностей для человека эволюции, их становится ещё больше. Когда он познаёт энергии творца и пустоту абсолюта. А как ещё может проявить себя великое ничто, которое в потенциале есть всё, что только можно и чего нельзя себе представить. Далее Лао-цзы даёт ключ, которым пользуются сознательно или бессознательно все люди, пытающиеся понять крайне сложные вещи. Что нужно сделать с необъятным, чтобы хоть как-то его воспринять? Правильно, нужно его уменьшить, сделав его таким же ограниченным, как мы сами. И вот если избавить его от хаотичности, умерить его блеску, подобить его пылинки, то оно будет казаться ясно существующим. Сложное придётся упростить, а величайшее уменьшить другого способа воспринять сложное и великое у большинства людей нет. При упрощении и уменьшении смысловые потери и искажения неизбежны, но раз уж нет иного способа хоть что-то понять, есть ли у нас выбор? Просто нужно помнить о том, что дао, выраженное словами, не есть постоянное дао, и тогда мы не наделаем далеко идущих выводов из своих упрощенных схем, забыв, что они всего лишь кривые отражения истины. Но не она, сама. В последнем предложении говорится о том, что Дао предшествует небесному владыке. Творец имеет своё начало в абсолюте, а небесный владыка, император неба, берёт своё начало в Дао. Слова разные, а суть одна. Глава 5.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 Чем сильнее в нём движение, тем больше из него выходит ветер. Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру. Можем ли мы любить незнакомых нам людей или даже всё человечество в целом? Нет, не можем. Мы можем любить идею, внушающую нам необходимость любви ко всем, какие только ни есть людям. В русле следования ей мы будем убеждать себя, что все эти люди нам близки и дороги, но реальность, как известно, зачастую опровергает самые прекрасные идеи. И так можно абстрактно любить человечество, но с превеликим трудом переносить бытовое поведение своих соседей. Человеколюбие – это идея, а Лао Цзы, как мы уже знаем, считает, что от идей следует избавиться. Этот аспект послания ясен, но имеется здесь и ещё один аспект. В человека любви нет никакой нужды, если есть уравновешивающие жизнь законы и небесные, и земные. Если преступник получает воздаяние за свои преступления, а праведник вознаграждается достижением того, к чему стремился, должны ли мы искать большего? Когда появляется любовь, появляется и ненависть. Человек люびвый будет бороться с теми, кто не разделяет его взглядов, и попытается воздействовать на тех, кто приносит людям страдания. Он вступит в борьбу, обречённую на поражение, став источником страдания для многих людей и для себя самого. Всё это и рядом не стояло с недиением, приносящим спокойствие. Все попытки построить идеальное общество или идеальный мир заканчивались войнами и репрессиями. Если вы вовлечены в дела людей, если вас беспокоит политическая ситуация и будущее человечества, значит, да, недиение вам ещё далеко. совершенно мудрый существует не в вакууме, и он может быть в курсе разных событий, мнений и тенденций, но он не испытывает беспокойства из-за происходящего. Ибо, как сказал другой мудрец, родившийся позже Лао-цзы, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. И действительно, суть человеческих желаний и страхов век от века не меняется, и мотивация действий остаётся прежней. А тот, кто видит реальность Дао, не станет беспокоиться о суете людей, пусть даже она выглядит очень опасной для них самих. Далее Лао-цзы снова успевает пустоту, а точнее тот потенциал, который она в себе содержит. Чем больше пустоты, тем сильнее ветер. Чем выше потенциал, тем более серьёзным будет результат его реализации. Косвенно речь снова идёт о Дао, о его великой пустоте и таком же великом потенциале, из которого создаётся мир со всеми его вещами. Затем нам даётся пример бесполезной растраты потенциала. Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу. Энергия ограничена, и если вся она уходит в обещания, рассказы о своих планах и пустую болтовню, то на успешные свершения её порой просто не остаётся. Иногда надо перестать болтать ровно для того, чтобы вовремя начать делать то, что задумано. Лао-цзы вообще не любит чрезмерности, поскольку она свидетельствует о неосознанности того, кто её допускает. а совершенно мудрый, как мы знаем, и адекватен, и всегда знает меру. Глава шестая. Превращение невидимого Дао бесконечно. Дао глубочайший врата рождения, глубочайший врата рождения, корень неба и земли. Оно существует вечно, подобно нескончаемой нити. его действие неисчерпаемо снова поэзия призванная подчеркнуть значимость дао для существования мира когда слепым объясняешь всю прелесть закатов и восходов солнца тоже приходится использовать возвышенные и возвышающие слова чтобы хоть как-то донести эту красоту из полезной информации. Дао вечно, и из него исходит всё, что есть в этом мире, включая высшие и низшие уровни бытия. Глава 7. Небо и земля долговечны. Небо и земля долговечны потому, что они существуют не для себя,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 интересом. Рецептом долголетия от Лао-цзы можно дать несколько вариантов толкования. Первый вариант, очень понятный и совершенно неверный, сводится к служению. А кому вы будете служить богу или людям, по сути, всё равно. Существование не для себя подразумевает какую-то иную цель, а значит, проще всего истолковать её как служение. не думать о себе, думая о других. Не в этом ли выборе кроется истинное благо? Подобные идеи широко распространены среди тех, кто стремится понравиться Богу или хочет понравиться самому себе. Дескать, мы никакие не эгоисты, а самые что ни на есть альтруисты и люди, любящие других людей. Но тот же Лао-цзы указывает, что подобное отношение просто приятный для эго способ следовать своим личным интересам. Служение полезно как часть работы на пути, но к долговечности оно не имеет никакого отношения. Второй вариант предполагает практическое применение малопонятных утверждений Лао-цзы. Ладно, мне бы и земля существует не для себя, но чтобы в этом преуспеть, нужно всё время ставить себя позади других, то есть принижать себя, делать то, от чего отказываются другие, брать то, чего никто не хочет, и всех до последнего пропускать впереди себя при посадке в трамвай. Такое Искусственное смирение многим может прийтись по душе, потому что лишит их необходимости толкаться локтями и бороться за место под солнцем. Не все, прямо скажем, готовы отстаивать свои интересы с пеной у рта, и тогда выбор, как бы предлагаемый Лао Цзи, снимает с них бремя участия в общей гонке, а значит, можно больше не считать себя неудачниками, говоря всем, что, дескать, мы даосы, и идите вы куда подальше, а мы постоим позади и в сторонке. Бывают люди не слишком приспособленные к соревнованию, и если в детстве им внушают идею о том, что нужно обязательно добиваться своего, пусть даже ценой склок, скандалов и судебных тяжб, что надо делать карьеру любой ценой, ну и ещё что-нибудь в этом же духе, то таким людям становится очень непросто жить, постоянно ощущая себя слегка неполноценными. Противоположная идея, отрицающая пользу борьбы, даёт им облегчение и даже свободу. А потому именно им подобное прочтение послания Дао Дэ Цзин приходится по душе. Какая никакая, а всё-таки польза от текста. Третий вариант толкования исходит из того, что состояние совершенно мудрого отличается от обычных состояний людей, и что Лао-цзы не даёт рекомендации к тому, как следует действовать, а описывает свой способ жить. Небо и земля не обладают самосознанием, у них изначально нет эго и желаний. В силу этого небо и земля не испытывают беспокойства, не имеют страстей и не загоняют себя в попытки достигнуть невозможного. Спокойствие, приносимое не деянием, вот истинный ключ к долговечности. Когда совершенно мудрый ставит себя позади других, это не какое-то тонкое и хитро продуманное действие. Мудрец, не чувствующий себя делателем, не имеющий заслуг и не гордящийся, оказывается позади людей естественным образом. Там, где они хвалятся, он молчит. Там, где они соревнуются, он проходит мимо. Озабоченные люди часто воспринимают спокойствие как равнодушие. Им кажется, что тому, кто не нервничает по пустякам или даже перед лицом реальной опасности, на всё плевать. Ум любит мыслить в категории крайности, так уж он устроен. Бесполезно объяснять обеспокоенным, что существуют иные состояния, в которых нет ни беспокойства, ни нервнодушия, где нет ни уверенности, ни неуверенности. Если человек лишён такого же опыта, то и пониманию взяться не откуда. Поэтому спокойствие совершенно мудрого и его готовность остаться в стороне могут кому-то показаться пренебрежением к своей жизни. но страсти, страхи и погоня за несбыточным разрушают психику и здоровье людей, о чём они и сами прекрасно знают, хотя сделать с этим ничего не могут. Им ведомы только деяние и беспокойство. Может быть, поэтому Дао Дэ Цзин до сих пор и привлекает к себе внимание людей, ведь эта книга пропитана иным отношением к жизни и даёт другой взгляд на неё. Так им, пусть и опосредованно, но удается прикоснуться к состоянию того, кто познал тайны бытия и осуществил недеяние. Луч света, глоток свежего воздуха и все такое. К тому же все, кто беспокоится о своей жизни, прям-таки мечтают о долговечности. А значит, Лао Цзи говорит о вполне актуальных вещах и то, что понимать его слова можно и так, и этак.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 поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок. Добродетель это способность человека творить добрые дела и совершать высоконравственные поступки. Впрочем, давать чему-то определение занятие так себе, потому что одно определяется через другое. И теперь по-хорошему нужно понять, что такое добрые дела и как проявляет себя высокая нравственность. Но тогда мы углубимся в дебри семантики и философии, а некоторые неопределённости всё равно останется. Слова остаются словами, как их ни крути, и выразить ими нечто постоянное, как справедливо указал Лао-цзы, задача почти невыполнима. Итак, высшая добродетель подобна воде. Вода пассивно принимает в себя всё, что угодно, поддерживает жизнь и ни с чем не борется. Насчёт пользы воды для всех можно и поспорить, вспомнив тех, кто ею захлебнулся. Но в воде здесь ни причём. Не она ведь заставляла людей путешествовать на титаниках и заплывать за буйки. Люди борются с водой, она же остаётся пассивной. Тем не менее, избыток пассивной силы тоже приводит к печальным событиям, вроде гибели невинных во время наводнений, но это мы будем считать нарушением равновесия Дао, а не злообными планами воды по устранению человечества. Заметим, что Лао Цзи в своих рассуждениях всегда идет от желаний. Вода находится там, где люди не хотели бы быть. Главная потребность людей и главное их желание – быть в комфорте. И хотя он может определяться по-разному в разных цивилизациях и культурах, суть этого стремления одна – чувствовать себя хорошо и жить в приятных для себя условиях. Отсюда следует, что человеку, высшей добродетели не присущее желание всяческих удобств, а потому он выходит за границы обычного человеческого выбора, основанного на поиске максимального комфорта. Когда Лао-цзы сравнивает воду и людей, нужно понимать, что не хотели и не могли бы ни одно и то же. Человек существует в достаточно узком спектре: температурном, кислородном, радиационном. Вода и DAO прекрасно обходятся без всего этого, и здесь они, конечно, схожи. Далее мы видим наставление для тех, кто стремится к обладанию высшей добродетели. Или, если убрать постоянно повторяющийся глагол должен, мы получим описание качеств добродетельного человека. Понимая наставление буквально, мы придём к выводу, что селиться нужно на первом этаже, а может быть, даже и в полуподвале, и что служить надо не разуму, а внезапные сердечные порывы и побуждения. С людьми нам придётся обходиться вежливо, постоянно улыбаясь, чтобы они видели наши хорошие к ним отношения, а в управлении страной следует гнуть одну изначально выбранную линию, куда бы она нас ни завела. Так, собственно, некоторые люди и считывают смысл этой главы. Бывают тексты, где всё написано прямо, и в них, кроме того, что прочитывается и понимается буквально, искать больше нечего. С иероглифами Лао-цзы дело обстоит сложнее. Фразу "селиться ближе к земле" можно точно понять по-разному. Например, быть ближе к природе, к естественности поведения или быть проще. Ведь чем ближе к земле ты оказываешься, тем меньше над ней возвышаешься, а значит, и возгордиться уже не можешь. Ещё вариант быть ближе к корням, не отрицать родство и родственные связи, укорениться в традиции. Ну и последняя версия не витать в облаках, не вдохновляться пустеками и стать приземлённе. Что касается меня, то я выбираю вариант с простотой и естественностью поведения. Добродетель и неестественность сочетаются плохо, превращаясь в какое-то лицемерие. Ну и, конечно, лицемерие и искренность несовместимы в принципе. под сердцем, которое следует внутренним побуждениям, тоже можно понимать всякое. Можно решить, что нужно следовать только своим желаниям и решениям, не слушая ничьих советов или поучений, то есть стать таким светом для самого себя в тёмной ночи мира. А что бывает это такое? Но толкование, отражающее истинный смысл следования побуждениям сердца, снова будет противостоять желаниям. и без страсти, как мы помним, Лао-цзы поместил в него. В данном контексте побуждения означают необходимости, которыми и живёт человек, избавившийся от желаний. Причём необходимость, подталкивающая совершенно мудрого к действию, не обязательно будет его собственной. Она может быть ответом на ситуации окружающих людей или даже на ситуацию в творении, связанную с нарушением равновесия Дао. Суть в том, чтобы идти не за желанием, созданным умом, а за необходимостью, которая лежит в основе круговорота жизни, да и всего существования в целом. Необходимость корень, желание плод. Идущий к источнику бытия познаёт глубочайшей его необходимости. Дружелюбие по отношению к людям появляется само собой, когда ты их не боишься и тебе от них ничего, в общем, не нужно. Когда ты не закрыт своими тревогами и не считаешь себя настолько важной персоной, что не сходить до общения с простыми смертными для тебя унизительно. Другими словами, речь идёт о состоянии без желаний, страхов и эго. Конечно, доброжелательность может быть чертой характера человека или следствием его обусловленности, и практиковать её не так уж и сложно. Придётся время от времени подавлять гнев и неприятие, но это, как кажется, не такая уж большая цена за истинную добродетельность, когда очень хочется поступать как совершенно мудрый. Искренность необходимое условие для достижения высших состояний. Без неё никуда в работе над собой не продвинешься, а привычка быть искренним с самим собой неизбежно проявляется и вовне. С какого-то момента враньё становится настолько утомительным, что проще сказать то, что думаешь, чем следовать ожиданиям собеседника. Мир от этого почему-то не рушится, да и отношения очищаются от лжи и лицемерия. Если же они разваливаются, то туда им и дорога, а совершенно мудрый совсем не вступает в отношения, поскольку не видит смысла в поддержании системы взаимных ожиданий. Да и нет никаких ожиданий, когда желания исчезли. В том, что касается последовательности, то здесь тоже все просто. Вы не обязаны придерживаться одной линии поведения или раз и навсегда избранных взглядов, речь не об этом. Последовательность по Лао-цзы это соответствие слов и дел. Если вы дали обещание, сдержите его. Если решили что-то сделать, делайте. Если вам нечего сказать, промолчите. Если вы ничем не можете помочь, скажите об этом прямо. Искренность и последовательность, как видите, тесно связаны. В делах он должен исходить из возможностей. Смысл очевиден, не занимайтесь самообманом. Трезво оценивайте ситуацию и не давайте желанию ослепить вас, надежде на то, что всё у вас получится, когда обстоятельства неблагоприятные и возможности для успешного действия нет. Умейте ждать, тренируйте терпение и выдержку, научитесь созерцанию и прежде чем приступить к делу, посмотрите на ситуацию, возможно вам откроются возможности и варианты, которых вы не замечали, упершись лбом в не самое лучшее решение. В общем, не торопитесь и тщательно исследуйте возможные варианты действия. В действиях он должен учитывать время. Ни одна возможность не существует вечно. Так что не торопясь, с началом действия затягивать тоже не стоит. Фактор времени важен в любой работе, и во внешней, и во внутренней. Тот, кто слишком медлит с принятием решения, часто терпит неудачу. Тот, кто действует с недостаточной интенсивностью, не справляется с работой. Выбирая правильное действие в правильное время, совершенно мудрый не ошибается. Хотя я не стал бы утверждать, что все его дела будут выглядеть однозначно успешными для стороннего наблюдателя. И совершенное действие может не приносить видимого эффекта, зато будет иметь иные следствия. А невидимое часто оказывается важнее видимого, но надо иметь отличное от обычного восприятия, чтобы это познать. Глава 9.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 Когда дело завершено, человек должен устраниться. В этом закон небесного Дао. Лао-цзы говорит о вреде чрезмерности и непрерывной активности. Когда вы пытаетесь получить как можно больше впечатлений, наполнив себя ими до краёв, вы с одной стороны постоянно вовлечены в их поиск, с другой перегружаете себя, и ваше восприятие грубеет. Длительное размышление притупляет ум, да и любое длительное действие приносит плоды в виде истощения энергии действующего. Какую бы полноту вы ни искали, вы вовлекаетесь в процесс, выйти из которого будет сложно. Если вы хотите накачать свой ум знаниями, то их придётся всё время обновлять, поскольку наука не стоит на месте. Если вы ищете внутренней наполненности, хорошими ощущениями, призванными вытеснить зевающую пустоту, которую чувствуете всё время, то выбранный вами путь ведёт в никуда. Допустим, что когда-то вам внушили идею о необходимости проводить время с пользой для себя и окружающих. И вот теперь вы вынуждены заполнять свободное время как бы полезными занятиями, но на деле остаётесь в беспокойстве, не позволяющем вам расслабиться. Примеров заполнения внешних и внутренних пространств, которыми занимаются люди, можно привести множество. Привычка избегать пустоты и праздности укореняется так глубоко, что иной жизни большинство людей уже не может себе представить. Чистое безделие теперь недоступно свободным людям, ведь даже изнемогая от усталости, они продолжают смотреть в смартфоны, наполняя свой ум, не нужный никому информацией. Замечание про золото и яшму можно рассматривать как продолжение темы зависти народа к драгоценным вещам, но я бы сказал, что здесь нам указывается на невозможность сохранения никакой наполненности. Даже поставив охрану в зал с золотом, богач не обретёт желанного покоя, потому что охранники тоже люди, и доверять им нельзя. И чем себя ни наполняй, от печали и беспокойства избавиться навсегда не удастся. а значит, нужно будет наполнять себя снова и снова. В предыдущей главе Лао Цзи описывал правильный способ жить, теперь он описывает неправильный способ. Кичливость знать и раздражает людей, и ни о каком дружелюбии в этой ситуации говорить не приходится. Если мы понимаем, что недеяние — это внутреннее состояние, то стремление к наполненности противостоит возможности его достижения. Умение оставаться незанятым ключ к успеху во взаимодействии с Дао. Когда ваше внутреннее пространство заполнено, ничего нового в него не войдёт. Когда ваш ум занят обработкой информации, он закрыт для прозрений. Поэтому лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо наполнить. Тот, кто понял эту простую истину, способен изменить свою жизнь. Гонясь за наполненностью, вы вынуждены постоянно действовать, даже если ваше действие связано с поддержанием состояния пресыщенности и полноты. Дело не завершается, пока вы живы, а значит, и устраницы из него вы не можете. Закон небесного Дао нарушен, и вы будете жить в беспокойстве и истощённости. Тот, кто не привязан к действию и его плодам, внутренне свободен. Ему даже устраняться не нужно, поскольку он участвовал в деле несколько условно, сделал и забыл, не утратив внутреннего покоя ни на мгновение. Следствием недеяния становится жизнь здесь и сейчас, о которой теперь так любят говорить люди, стремящиеся наполнить себя осознанностью и светом.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 Всякое может получиться в итоге, а если при созерцании истины тебя накроет очередное волной блаженство или захлестнёт безмолвием, то и вообще передать что-либо будет очень трудно. Иногда предмет, о котором говорит мистик, настолько велик и невероятен, что происходит даже не вдохновение, а возвышенно изменённое состояние, и тогда уже речи мистиков становятся совсем поэтичными и непонятными. И вот эта череда полуриторических вопросов, заданных читателю, косвенно указывает на то, что и Лао-цзы тоже время от времени накрывало с головой. Хотя определённое впечатление они, конечно, производят, что немудрено. Энергия состояния пишущего всегда передаётся тексту. Можно ли сохранить единство души и тела? В данном случае мы не будем вникать в вопрос, что автор имеет в виду под словом душа. Можно, пока тело не умрёт, что, впрочем, очевидно. Можно ли стать бесстрастным, подобно новорождённому, сделав дух мягким? исходя из контекста, я бы заменил дух на нрав или характер. У новорождённого нет никакого характера, да и желаний, страстей нет пока тоже. И если понимать бесстрастность как отсутствие желаний, то мягкий нрав в этом не слишком помогает. Требуется серьёзная работа над собой, в которой обязательно выкуется воля. А вот потом, пройдя необходимую духовную трансформацию, дух сам собой смягчается. Так что если мягкость духа достигается в трансформации, тогда, конечно, получится уподобить мистика новорождённому. Говорят же о смерти и новом рождении мистика в процессе духовного преображения. Не совсем понятно, зачем вообще нужно это сравнение, но раз уж ум познаёт вещи, сравнивая их друг с другом, то пусть будет. Если созерцание станет чистым, то заблуждение относительно своих состояний и мотивов у человека не останется. Что касается внешних ситуаций, созерцание не вносит в них ясности. Здесь работает иное восприятие, да и оно никогда не бывает абсолютно совершенным. Человек не должен стремиться к тому, чтобы знать всё, потому что этим он нарушает естественный ход вещей. А значит, Заблуждения относительно своей объективной роли в происходящем у него могут сохраняться, но это между нами говоря, не так уж и важно. Можно любить народы и править им согласно тому, что понимаешь под мудростью, всё относительно. И если Лао-цзы говорит нам об истинной мудрости, присущей совершенным, то вопрос пустой, поскольку никто из них не станет правителем. Если же говорить об обычных человеческих существах, то их мудрость основана на личном опыте, который бывает весьма специфическим. Так что любя свой народ, они наделают немало бед. А так все прибегают к мудрости, без неё никуда. Возможно ли превращение в природе, если следовать мягкости? Когда речь идёт о внутренних превращениях в человеческой природе, при помощи жёстких вмешательств большого успеха не добьёшься. Ум умеет контролировать и подавлять, но это никакая не мягкость. Воздействие энергии сознания на внутренние состояния куда мягче. Кроме того, она готовит почву для самых настоящих превращений. Ум запирает, сознание освобождает. Если же Лао-цзы имеет в виду превращение во внешней природе, тогда принцип мягкости действительно помогает во взаимодействии с живой природой и бесполезен для воздействия на неживую. Растить цветок и строить дорогу ни одно и то же. Возможно ли осуществление недеяния, если познать все взаимоотношения в природе? Понимая недеяние как внутреннее состояние, мы должны говорить о внутренней природе, о естестве человека. Не зная, как устроен ум, как формируются желания и возникают эмоции, не зная механизмов контроля и подавления эмоций и желаний, не понимая роли идей и их влияния на наше поведение и реакции, нам никогда не прийти к состоянию недеяния. познание себя прямое следствие осознанности, без которой недияние не осуществимо, хотя имитировать недияние можно, убедив себя в том, что ты уже не делатель, а наблюдатель действия. У каждой истинной вещи есть свой суррогат, и недияние исключением не является. Поэтому можно найти немало людей практикующих недияние. но совершенно мудрых днём с огнём не сыщешь. Если же мы подумаем о познании всех взаимоотношений во внешней природе, то нам их никогда не познать. Да и не деяние с ними связанное будет меланхоличным наблюдением за тем, как осень сменяет лето, а потом приходит зима. Говорят, что ничего не делание мистически настроенных людей делает их жизнь приятной и неотягощённой. но вряд ли лао-цзы описывает именно такое недеяние. И вот мы подошли к очередному туманному термину, непонятность определений которого и делает его туманным. Исследователи, вникавшие в смыслы дао-дэ-цзин, задолго до меня пришли к выводу, что дэ в нём представляет собой постоянные свойства вещей, их качества. Кроме того, в определённом контексте Дэ может означать этическую норму, нравственность. Так или иначе, но Дао проявляется в мире через Дэ, а описание этого процесса будет меняться в зависимости от того, какой уровень бытия рассматривается. Итак, приступим. Создавать и воспитывать сущее это уровень Бога-творца. Никому другому такое не под силу. создавая не обладать тем, что создано, отдавая ход вещей под власть законов, по которым существует мир, и наделяя людей свободой воли, способен только творец, ну и на своём уровне совершенно мудрый. Тот, кто не привязывается к плодам своих действий и не становится их обладателем, считая их своими, по определению обладает глубочайшим де То есть что-то от творца проявлено и в совершенно мудром. Приводя в движение, не прилагать к этому усилий, может быть и уровнем творца, а может уровнем его воли, то есть законов, согласно которым существует мир и цикл появления и исчезновения всех вещей в нём. Что-то подобное, как мы знаем, может делать и совершенно мудрый. На софийском пути следовать воле Бога безусловно невозможно, но если ты становишься проводником воли, тогда качество действия меняется, и твои усилия уже как бы и не усилия, действует воля, связывающая тебя с творцом. Руководя, не считать себя властелином это уже больше уровень людей и их нравственности. Человек без эго не отождествляется с ролями, которые ему порой приходится выполнять. Человек, обременённый эго, будет чувствовать свою власть, и она напитает и изменит его. Постоянство здесь и в помене не будет, да и начнёт исчезать, а равновесие Дао нарушится. К обсуждению термина Д мы ещё не раз вернёмся, ведь он настолько важен, что входит в название исследуемого нами текста. Дао Дэ Цзин. Глава 11. 30 спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо. Но употребление колеса зависит от пустоты между спицами.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 Парадоксальность мышления мистика есть следствие восприятия, далеко выходящего за пределы привычного и обычного для людей. Все знают, что полный стакан лучше пустого. Все предпочитают иметь побольше видя в виде изобилия вещей, залог счастливой жизни. Пустота ассоциируется с утратой и одиночеством, люди воспринимают её негативно. ум стремится к завершению начатого, выполнить желаемое, сделать намеченное, прояснить непонятное. Поэтому любая пустота с точки зрения ума должна быть чем-то заполнена. Незавершённость вызывает дискомфорт, заполнение пустоты приносит уму спокойствие. О чём нам говорит Лао-цзы? Полезность пустоты в потенциале её исследования. Как только он растрачен, ничего нового уже не произойдёт во всяком случае до тех пор, пока вы не восстановите изначальную пустоту. Если думать только о внешнем, то это утверждение интересно и даже забавно, но не более того. Но когда мы рассмотрим его как ключ к внутренней трансформации, оно станет весьма полезным. В обычном состоянии у людей вообще нет ощущения внутреннего пространства, потому что оно заполняется подавленными эмоциями и желаниями еще в детстве. Мало кто знает о существовании внутреннего пространства и еще меньше сумели осознать его и очистить. Так вот, пока оно забито под завязку тем, что мы боимся выразить и осуществить, у нас нет шансов на изменения. В этом смысле наш духовный потенциал почти равен нулю. Можно накачивать себя светлыми идеями, но тогда мы ещё более отдаляем себя от обречения пустоты, в которой могут проявиться высшие энергии. Можно сколько угодно рассуждать о любви, но не знать её ни в каком другом виде, кроме страсти, густо приправленной похотью. Очищение пространства внутри себя требует усилий по осознанию и выражению подавленного. Внутреннее пространство человека не имеет отношения к его физическому телу. Оно возникает из сочетания пространств эфирного эмоционального тела и тела ума. И чем больше в нем пустоты, тем выше возможность взаимодействия с Творцом или Палао Цзи, тем выше вероятность обретения человеком глубочайшего дэ. Пустота сердца в Дао-де-дзин – это свобода от желаний, хотя и в сердечном центре при его открытии появляется еще одно пространство, не связанное с тем, что достигается очищением от подавленного. оно открывается в бесконечность, и можно обоснованно заявить, что чем больше пустых пространств появляется в человеке по мере его продвижения по пути, тем выше потенциал его возможностей, тем ближе он к творцу и абсолюту, и тем более совершенна его гармония с Дао. Глава 12.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 он отказывается от последнего и ограничивается первым. Повторение мать учения. И вот Лао-цзы снова говорит о вреде чрезмерности. Избыток впечатлений притупляет восприятие. Практика затвор в изоляции от внешнего мира, применяемая в ряде мистических школ, имеет своей целью создать пустоту в уме, лишённом впечатлений. Прибывая в полной темноте, не слыша внешних звуков, не имея собеседников и повседневных забот, человек получает шанс освежить и развить своё восприятие. В отсутствии внешних впечатлений он открывается внутренним ощущениям, что частенько приводит к прорыву в работе над собой. Впрочем, неподготовленный к такому испытанию человек вместо прорыва может получить самый настоящий нервный срыв. Не каждое лекарство подходит всем на свете. Но ну и, конечно, освободившись от давления грубых внешних впечатлений, человек становится открытым для впечатлений куда более тонких. А пустота может на время наполниться светом, любовью, и ле такой энергией, которой и названия не подберёшь. В двух последних предложениях Лао-цзы опять подчёркивает приоритет необходимости над желаниями, указывая на то, что совершенная мудрость основана на отказе от них. Но поскольку желания можно подавить, то у любителей буквального следования И здесь возникает соблазн относительно простого достижения высшей мудрости, запрети желанием проявляться, и дело с концом. Мне доводилось видеть несчастных, искренне утверждавших, что у них нет желаний. То, что мы запретили себе видеть, не исчезает от нашей слепоты, но пойди, докажи это тем, кто решил освободиться от плохого одним волевым усилием. Если обычная мудрость является плодом жизненного опыта, то совершенная мудрость по идее должна иметь своим источником либо совершенный опыт, либо нечто совсем нереальное, неземное. Выход из-под власти желаний сопровождается духовной трансформацией, которая, конечно, даёт человеку весьма специфический опыт. Но совершенство не только мудрость, а ещё и незамутнённое страстями восприятие вещей и свобода от автоматических реакций ума и связь с Дао. Вот и в слове совершенно мудрый первым ставится совершенство, а уж вторым мудрость. имитировать мудрость проще, чем подражать совершенству, поскольку она больше связана со словами и обоснованием выполняемых действий. В совершенстве куда больше невыразимого, чем в мудрости, тем более, что какую-нибудь житейскую мудрость несут в себе все люди, а вот достигнуть совершенства хоть в малом удаётся далеко не всем. В общем, жизнь без желаний более совершенна, чем жизнь, питаемая ими. Но Лао-цзы не ставит перед собой задачи дать нам подробную схему, как прийти к такому уровню бытия. Он описывает причины страданий и указывает на возможность избавления от них. Сам же путь превращения из ограниченного обывателя в совершенно мудрого человека остаётся неописанным. А в чём-то может быть и неописуемым. Глава 13. Слава и позор подобны страху, знатность подобна великому несчастью в жизни. Что значит слава и позор подобны страху? Это значит, что низстоящие люди приобретают славу со страхом и теряют её также со страхом. Это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 Поэтому знатный, самоотверженно служа людям, может жить среди них. Гуманный, самоотверженно служа людям, может находиться среди них. Лао-цзы продолжает делать заявления, идущие вразрез с общепринятыми мнениями. Кто бы отказался от знатности, к которой прилагаются богатство, почёт и хорошие связи в верхах? жить в праздности не путать с недеянием и достатке, мечтая чуть ли не подавляющее большинство людей. Это, как вы понимаете, идеальные условия для выполнения желаний: много свободного времени и много денег. И вот мудрец Лао-цзы говорит, что знатность и слава подобны великому несчастью в жизни. Конечно, эти слова станут сладкой музыкой в ушах неудачников, но нормальных людей они несколько удивят. Человеческое эго питается вниманием окружающих, предпочитается одобрительное, хвалебное внимание. Но в наши странные времена люди научились питаться осуждением. Как говорится, пишите про меня что угодно, только фамилию не перепутайте. То, что многие боятся позора это факт, и что, получив свои 15 минут славы, люди боятся её потерять, тоже очевидно. Но Лао-цзы пишет не совсем об этом. Освободившись от зависимости во внимании окружающих, мы избавляемся от страха осуждения и желания одобрения. И Опять приходится говорить о том, что воображаемая свобода, созданная намерением игнорировать мнение людей о тебе, не равна истинной свободе, которая является следствием освобождения от эго и его программ. Проблема эго в том, что оно создаётся только и исключительно для общения с людьми и из необходимости взаимодействовать с ними. Поэтому оно и зависит от их мнений. ведь в общении с людьми всегда имеется вполне конкретная цель. Даже если вы поддерживаете необязательную беседу, то ее целью будет нежелание выглядеть невежливым и грубым. Или, говоря иначе, вы хотите выглядеть хорошими людьми, и это та самая конкретная цель. Волевым усилием от эго не избавиться, хотя оно может начать игру, в которой притвориться, что с ним покончено, и никаких эго-мотивов в ваших действиях больше нет. Такое тоже случается с людьми, и общаться с ними после их успешного самоисцеления – настоящее мучение». На деле, деконструкция структур эго в уме происходит не в одночасье и осуществляется с помощью все того же внимания, только теперь своего собственного. Однако, пока существует желание, полного избавления от эго все равно не случится, и корни его в уме останутся. Только после трансформации ума как части общей духовной трансформации эго стирается окончательно. Когда Лао Цзи говорит о несчастье из-за того, что я дрожу самим собой, он описывает обычную ситуацию эго. Соответственно, и избавление от страдания прямо связано с избавлением от эго. Далее идут странноватые рекомендации, которые по контексту вроде бы должны помочь людям перестать дрожить собой, и их следует рассмотреть повнимательнее. Для начала... Знатность можно понимать как состояние человека, обладающего сильным и хорошо скомпенсированным эго. А нижестоящие – это люди с комплексом неполноценности, проявленным в большей или меньшей степени. И тогда становится понятно, почему нижестоящие приобретают и теряют славу со страхом. Для людей с комплексом неполноценности страх – очень привычное переживание. о описание знатного дрожащего собой тоже хорошо отражает состояние человека с прокаченным и раздутым эго. Лао-цзы предлагает самоотверженное служение нижестоящим в качестве лечения для знатных. Как мы знаем, благотворительностью занимаются немало знаменитостей и богачей. стремятся ли они успокоить свою совесть или искренне хотят помочь определённым делам второе в любом случае их эго вследствие активной общественной деятельности или тайных пожертвований не только не стирается, но становится ещё крепче хорошие поступки обычно способствуют укреплению ощущения собственной важности, а не ослабляют его И если Лауд Зы даёт совет для выживания, дескать, служи людям, и они тебя не тронут, тогда совет полезный. Но для стирания эго одного только самоотверженного служения явно недостаточно. Служение может обнажить твои проблемы, высокомерие, желание похвалы и прочие желания, требующие для своего осуществления немалого времени. которая гораздо приятнее тратить на себя любимого, чем на всяких там страждущих. Служение создаст внутреннее трение, но польза от него будет только при условии целенаправленного осознания своих реакций и состояний, то есть при уже ведущейся внутренней работе. Эго твоё откроется с неявных прежде сторон, и с ними можно будет что-то делать. Служение людям как этап практики на пути полезно, и оно может принимать различные формы. Впрочем, совершенно мудрый тоже служит людям, восстанавливая равновесие Дао или приводя вещи в движение через недеяние. Тот, кому нечего для себя желать, порой помогает людям больше, чем тот, кто сделал служение целью своего существования. но так и не освободился из-под власти собственного эго. Гуманный это человек, озабоченный идеями человеколюбия и чувствующий их важность и полезность. То есть он тоже знатный и даже возвышенный, так что всё сказанное мной выше относится и к его ситуации. Любить людей, находясь среди них, бывает очень непросто, так что трение здесь тоже обеспечена, и тогда кто-то из гуманных может разочароваться в людях, а кто-то в себе. Мудрый же использует возникшую ситуацию для того, чтобы вырасти в осознанности и прийти к восприятию реальности такой, какая она есть, без фильтров в виде идей гуманности или каких-нибудь других. Что для одного повод к падению, для другого трамплин к прыжку на новый уровень.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 Как ни пытайся описать неописуемое, понятнее от этого оно не станет. Поэтому Лао Цзи использует метод перечисления того, что не обнаруживается, ведь ничего больше особенного и не скажешь. Первая фраза этой главы звучит как известный мем о суслике, которого никто не видит, а он есть. Дао не услышишь, не увидишь и не почувствуешь никаким из привычных для нас органов чувств. Но как же тогда о нём узнал сам Лао-цзы? Проблема восприятия бога существует ровно столько, сколько тысяч лет люди пытались вступить с ним в прямой контакт. Там, где не работало зрение, использовалось воображение. Духовные видения могли быть истинными, а могли оказаться галлюцинациями. Во все времена достоверность взаимодействия с Богом того, кто заявлял, что установил контакт с ним, проверить было сложно. Доказательством служили разнообразные чудеса, и кто мог сотворить чудо, тот подтверждал свои претензии на близость к Богу, а кто не мог, зачислялся в обманщики. Невидимого Бога нужно было сделать видимым. И так в большинстве религий появились его изображения, благодаря которым общение с Творцом сильно упрощалось. Другими словами, с проблемой, описываемой Лао Цзи, в разные времена справлялись примерно одинаково. Разница только в том, что Лао Цзи, в отличие от тех, кто обращался к иконам и статуям, не видя Дао глазами, все равно воспринимает его неприходящую реальность. И в этом мы обнаруживаем разницу в восприятии между мистиками и обывателями. Когда внутри человека открывается пустота, в ней появляются не только новые энергии, но и новое знание. Откуда я знаю об абсолюте? Из взаимодействия с ним. Но опыт взаимодействия это одно, а знание источника совсем другое. Дверь к его видению и восприятию открывается один раз, но всю доступную для тебя информацию ты усваиваешь постепенно. Есть визуальный образ и есть прямое, ничем не обусловленное знание. Ты видишь закулисную механику мира и имеешь общее знание о ней. Оно появляется не из созерцания и не из анализа ощущений. Оно даётся тебе как ответ на твою потребность в понимании происходящего. Но если твой ум беспокоен, а внутреннее пространство заполнено, то твоё восприятие ещё не раскрылось, и не надо спешить с познанием того, что от тебя скрыто твоим собственным состоянием. Описывать неописуемое сложно. Нужно подбирать слова, хоть сколько-то приближающиеся по смыслу к предмету описания, но найти такие слова не всегда удается. И вот Лао Цзы говорит, что у Дао нет источника, как нет его и у непроявленной части Бога, которую я называю абсолютом. В нем одновременно конец и начало всего, что было и что еще только будет. Его верх не освещен и низ неосвещен. ни затем не он, потому что в нём нет ни света, ни тьмы. Да и вверх и низом нет тоже. А называют его формой без форм и образом без образа именно потому, что человеческому уму невозможно воспринимать бесформенное, и у него в момент познания всё равно появляется какая-то форма, пусть даже туманная и расплывчатая. И знание, приходящее одновременно с этим, сообщает, что никакой формы нет и быть не может. Но что-то всё-таки есть, хотя глядя из проявленного мира в непроявленный, ничего толком не разглядишь. Поэтому тот, в ком больше пустоты, и знает о непроявленном больше, чем тот, кто переполнен всякой прекрасной и ужасной всячиной. И если под владением существующих вещей подразумевается обретение знания, тогда понятно, что только тот, кто держится не на полноте, а пустоты, способен познать первопричину. Таков закон познания творца и абсолюта, который Лао-цзы называет принципом Дао. Глава 15.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 Возможно, он был исключением из правила, в любом случае при чтении 15 главы возникает ощущение, будто Лао Цзи слегка посмеивается над читателями. Обращение к древности обычно используется, чтобы показать правильный порядок вещей, который позже был искажен или вообще утрачен. По этой логике мудрецы древности должны быть сверхсовершенными, Но автор сначала заявляет, что описывает их произвольно, а потом рисует образы, мало совместимые с представлением о бывателях о сверхлюдях. Ну ладно, мудрецы древности знали мельчайшие и тончайшие вещи. Помни, что Лао-цзы называет Дао мельчайшим, то и древние, получается, знали невидимое и следовали ему. Фраза «другим их глубина неведома» показывает, что их глубина, безусловно, известна автору текста, иначе следовало бы написать «но мне она неведома». Поэтому заявление о произвольном описании менее чем иронией не назовешь, а по зрелому размышлению она выглядит чистой насмешкой над теми, кому что не пиши все равно понять не смогут. Вот краткая характеристика древних мудрецов. Они были робкими, нерешительными, важными, осторожными, простыми, необъятными и непроницаемыми. Качества, прямо скажем, не слишком выдающиеся и у многих обывателей имеющиеся в избытке. Вы желать себе таких качеств никому не захочется, ведь эго ищет силы и влияния, а не какой-то там робости и нерешительности. Насмешка в купе с противопоставлением представлений о совершенных привычном образам героев на лицо. Но я, как добросовестный комментатор, всё же попробую найти какие-нибудь возвышенные или хотя бы полезные смыслы в этой шутке. Понятно, что названия качеств, вырванные из контекста, теряют конкретику смысла, к ним привязанного. Итак, они были робкими, словно переходили зимой поток. Другими словами, их робость возникала от понимания, что одно неверное движение может стоить им жизни. Переходить бурный поток зимой – занятие не из приятных, да и не из легких, наверное, тоже. Свалишься в него, и если даже сумеешь выбраться, все равно замерзнешь насмерть. И раз уж мудрецы видели мельчайшие и тончайшие вещи, значит, понимали, с какой огромной силой они имеют дело. На всюду и робость и почтение к великой силе, создающей все вещи и их же уничтожающей. Если ваши соседи люди активные, то вам придётся хорошенько подумать перед любым действием, которое может нарушить их покой. А что такое нарушение покоя, как не утрата гармонии? Нерешительность мудрецов была связана с тем, что они взвешивали каждый свой шаг, внутренне согласовывая его с равновесием Дао и с юминутной гармонией или дисгармонией творения. И это, в общем, не нерешительность даже, а простое прислушивание к своим ощущениям, не размышление о последствиях, а использование возможностей своего восприятия. Но со стороны, конечно, такое может выглядеть как топтание на месте и оттягивание решения. Мы не знаем, что там было с гостями во времена Лао Цзи и существовал ли какой-то особый этикет их поведения. Природа важности гостей не ясна, поэтому я бы обратил внимание на суть. Мудрецы ведут себя как гостя. В нашем мире они в гостях, и потому ничего им не принадлежит, ничем они не обладают, и нет у них далеко идущих планов на жизнь в этом месте. Они побудут здесь и уйдут, не оставив следа. И ничто, кроме, может быть, присущей гостям вежливости, их здесь не держит. Вот что имеет в виду Лао Цзи, говоря о древних мудрецах, и, конечно же, говоря о себе мудрецах. на их примере. Осторожность древних имеет ту же природу, что робость и нерешительность. Тут добавить нечего. Неоделенное дерево, с которым сравнивают простоту мудрецов, символизирует отсутствие у них эго. Создание и постепенное усложнение человеческой личности и есть отделка дерева, а точнее сущности человека. Они просты, потому что они неkecтливы, бесстрастны и не стремятся занять что-нибудь место. Необъятность указывает нам на их внутреннее пространство и связь с бесконечностью. Непроницаемость свойство мистиков, позволяющее им оставаться среди людей. Вы можете каждый день видеть мудреца и обсуждать с ним малозначительные темы, но ничего не знать про его необъятность, пределы восприятия и прочие непонятные способности и состояния. И я бы сказал так: чем выше уровень бытия мистика, тем выше его непроницаемость. Просто в силу того, что приближение к Дао сопровождается отдалением от мира и его вещей. Когда Лао-цзы говорит об умении делать грязное чистым, вряд ли он имеет в виду стирку белья или уборку по дому. Хотя и этим, конечно, можно заниматься, сохраняя спокойствие. Тем не менее, более адекватно выглядит вариант с внутренней чистотой, очищением ума от привязанностей и зацикленностей, избавлением от подавленных энергий и тому подобных действий. Кроме того, обретая внутреннюю гармонию, древние мудрецы делали более спокойной жизнь окружающих людей. Бывают такие эффекты, когда один праведник своим присутствием спасает целое село от больших и малых напастей, призванных вовлечь местных жителей в страдания. Энергии мудреца так влияют на равновесие сил в данной местности, что в бессознательном страдании людей больше нет необходимости. И какие-то события стираются из их узоров, так и не случившись. Вот почему всегда полезно селиться неподалёку от мудреца. Но вот где сейчас такого найти, не совсем понятно. Далее Лао-цзы говорит об отсутствии желаний у древних, благодаря которому они не создавали нового. Спорить здесь не с чем. Если нет желаний, то не возникнет необходимости делать новое. Ну разве что написать трактат о пользе избавления от желаний, а больше ничего. Глава 16. Нужно сделать своё сердце предельно беспристрастным, твёрдо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой.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 небу. Тот, кто следует небу, следует Дао. Тот, кто следует Дао вечен. И до конца жизни такой государь не будет подвергаться опасности. Когда у тебя нет ключа к пониманию текста, приходится фантазировать, придумывая свои смыслы, которые в нём вроде бы содержатся. В этой главе мы имеем дело с чередой определений, трактовать которые можно достаточно широко, но я скажу сразу, что речь в ней идёт о достижении истинной непривязанности. Известно, что привязанности возникают как следствие желания получать удовольствие и пребывать в комфорте, всегда имея под рукой то, что тебе нужно сейчас или может понадобиться в неопределённом будущем. Мы не привязываемся к тому, что нам безразлично, и не хотим того, чему не можем найти применение. И, конечно, нам хочется, чтобы то, что нам нравится, никогда не кончалось и существовало вечно. Поэтому самым влюблённым людям бывает так трудно умирать. Но всё всегда кончается. И тот, кто понял эту крайне простую истину, легко поймёт суть шестнадцатой главы Дауда Дзин. беспристрастность следствие отсутствия страстей, то есть желаний. Покой абсолютное условие всех достижений совершенно мудрого и тоже результат избавления от желаний и страхов. Дальше начинается перечисление определений, описывающих путь вещей к истинному постоянству, которые, как мы понимаем из первой главы, не может быть выражено словами. Итак, все вещи изменяются сами собой. Единственный вид спонтанного изменения вещей их старение и разрушение. Возвращение к началу путь от бытия к небытию. Если в основе бытия лежит небытие, то возвращение к нему и будет возвращением к подлинной сущности всего сотворённого. Существование чего бы то ни было не постоянно. Оно ограничено во времени. Постоянство достигается возвращением к Дао, что означает исчезновение из мира, да и исчезновение мира тоже. Конец света по Лао-цзы выглядит очень спокойно, на все вещи вернутся в непроявленное, и это хорошо и правильно. Всё, что проявляется, вносит беспокойство в мир. проявленные эмоции, например, нарушает покой человека. Поэтому исчезновение проявленного приносит покой, да и выражение эмоции, которая при этом рассеивается и исчезает, способствует возвращению покоя. Всё, от чего мы избавляемся внутренне и внутри, увеличивает наш покой. Осознание непостоянства вещей, ясность видения их происходящей сущности лишают смысла все привязанности. Хотя, говоря между нами, человек без желаний и так уже ни к чему не привязан. Что значит знание постоянства? Обретение слоя небытия внутри себя. ни что иное истинным знанием постоянства считаться не может. Все знают, что рано или поздно умрут, и что всё существующее когда-то исчезнет. И кого это спасает от стежательства и страданий и зирунды? Вот и получается, что абстрактное знание не особенно помогает. А зло, которое люди творят из-за своих привязанностей и желаний, вполне очевидно. И с конкретными его случаями можно ознакомиться в любой криминальной хронике. Тот, кто взаимодействует с Дао, обретает в себе сначала пустоту, а потом и небытие. Согласно Лао-цзы, такой человек становится совершенным, дошедшим до высших ступеней возможной для себя эволюции. Далее идут трудности перевода, и справедливость я бы заменил на объективность. Человек, не имеющий идей и желаний, видит то, что есть, а не то, что хочет увидеть. Поэтому совершенный может быть объективным, что значит лишённым заблуждений, и наконец, совершенный становится государём. Понятно, что речь идёт не о внешней, а о внутренней власти. Человек владеет собой в хорошем смысле слова. Он хозяин своих состояний, и им не управляют автоматические реакции ума, он свободен от страстей, и они не руководят его решениями. Он государь самого себя. Но не имея желаний найти себе занятие, не связанное с удовлетворением простейших своих нужд, будет довольно сложно. И тогда государи начинают следовать небу, а проще говоря, выполнять волю творца. Через следование воле он приходит к взаимодействию с Абсолютом и следует Дао. Тот, кто следует Дао, открывает для себя вечность и бесконечность, ровно потому, что Дао вечно и бесконечно. Поскольку слово вечен стоит в связке со словами и до конца жизни, я не советовал бы воспринимать его буквально. Не стал бы я относиться буквально и к утверждению, не будет подвергаться опасности. Для людей полных страха подобные заявления выглядят слишком привлекательно, и они вкладывают в него свои сокровенные смыслы. Но для Лао-цзы опасность это неправильное поведение с людьми. тичливости, прочее, неправильное отношение к себе, дрожить с собой, и вообще всё, что относится к анимации эго и страстей. Перед нами указание на то, что достигший совершенства и ставший государем обретает постоянство состояний и уже не может упасть назад в прежние заблуждения и проблемы. Совершенство нельзя утратить, И возможности для возврата к книжщим состояниям здесь нет. Глава 17. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Немсколько хуже те правители, которые требуют от народа их любить и возвышать. Ещё хуже те правители, которых народ боится. И хуже всех те правители, которых народ презирает. Поэтому, кто не заслуживает доверия, не пользуется доверием у людей. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности. От внутреннего государя Лао-цзы переходит к внешним правителям. Совершенен тот, кто правит настолько незаметно и точно, что потребности людей удовлетворяются по мере их возникновения. Можно, конечно, сказать, что совершенный правитель осуществляет не деяние, но если всерьёз говорить о нём как о внешнем действии, то оно сразу превращается в некий магический акт. Но там, где закон справедлив и выполнение их гарантировано, в постоянном вмешательстве высшей власти в дела народа нет никакой нужды. В общем, в этой главе автор рисует картину деградации власти, чтобы проиллюстрировать, как осуществляется утрата естественности и совершенства. Картина точная, ничего не скажешь. Однако данный нам пример имеет ещё одно толкование, прямо связанное с тем, как люди воспринимают бога. Если вы точно знаете, что Бог существует, и ищете непосредственного взаимоотношения с ним, то вы движетесь к совершенству. Там, где требуется любить и возвышать Бога, возникает религия, и какой бы прекрасной она ни была, связь уже утрачена, потому что к Богу не ходят строем. умственное чувственное любовь присущей людям вдохновлённого нафса и это высшее доступное состояние для тех, кто не преуспел в работе над собой боящийся бога относится к людям осуждающего нафса, которые с опаской ждут страшного наказания за свои грехи в тех религиях, где есть понятие греха, всегда много таких людей презирающие бога, люди повеливающего нафса, для кого собственные желания важнее любых моральных предписаний. Кроме того, к этой же категории принадлежат атеисты, верящие, что бог выдуман глупами, невежественными людьми, вроде Лао-цзы. У религии нет необходимости в прямом знании, зато нужна вера, которая более или менее успешно его заменяет. Но и в мирской жизни встречаются люди, уверенные в том, что правители лучше знают, как надо жить и что делать с народом и его несчастными чаяниями. Там, где нет точного знания, правят предрассудки, ожидания и надежды. Глава 18. Когда устранили великое дао появились человеколюбие и справедливость. Когда появилась мудроствоние, возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников в раздоре, тогда появляются сыновняя почтительность и отцовская любовь. Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются верные слуги. Плохо, когда связь с Дао утрачена и нет никого, кто видел бы суть вещей. Каждая религия начинается с тех, кто знает Бога и следует его воле, но затем правила и ритуалы создаются людьми, не имеющими подобного знания, зато вкладывающими своё ограниченное понимание в первоначальное послание и искажающими его. Идея суррогат знания. И существует огромная разница между тем, чтобы ощущать присутствие Бога или нести в своём уме идею о его повсеместном присутствии. Состояние, переполняющее любви, известное мистикам высокого уровня, и рядом не стояло с идеей любви к людям, предписываемой последователям какой-нибудь религии или духовного учения. Ал отзы в очередной раз описывает деградацию, причины которой становятся утрата видения истины и подмены истины на красивые, но всё-таки суррогаты. Что делать человеку любившему с теми, кто не хочет любить людей? Как их вразумить и заставить поверить в благо, возникающее из любви всех ко всем? требуется ли здесь применение наказания из любви или ограничения их права высказывать своё ложное мнение? Нужно ли их изолировать от общества, чтобы там в тишине и спокойствии они смогли проникнуться мыслью о пользе и необходимости человеколюбия? Справедливость вещь субъективная, и понимание её в зависимости от ситуации у разных людей будет разным. Более того, справедливости изначально нет среди людей, слишком уж они не одинаковы от рождения, и попытки насадить её искусственно всегда кончаются чем-нибудь угнетением. Другими словами, идеи вносят раскол в человеческое общество, что иллюстрируется многочисленными примерами из жизни семьи и государства. Деление на своих и чужих, на наших и не наших очень привычно для людей, поскольку они живут не связью с Дао, а набором идей разной степени свежести и оригинальности. Они не видят реальности, проецируя на неё свои исключительно важные сны о столь же важных вещах, близких страстному сердцу любого порядочного человека. Гармония с Дао утрачивается. Беспорядок нарастает. Мудրствование, под которым понимается умничание на пустом месте и раздувание слона из мухи, питает эго и усиливает привычное для него лицемерие. Поэтому, видимо, Дао Дэ Цзин и остаётся столь популярной книгой, ведь за тысячи лет прошедшие с момента её создания ничего у нас не изменилось. Глава Девятнадцатое Когда будут устранены мудрствования и ученость, народ будет счастливее во сто крат, когда будут устранены человеколюбие и справедливость, народ возвратится к сыновне почтительности и отцовской любви. Когда будут уничтожены хитрость и нажива, исчезнут воры и разбойники. Все эти три вещи происходят от недостатка знаний. Поэтому нужно указывать людям, что они должны быть простыми и скромными, уменьшать личные желания и освобождаться от страстей. Если долго объяснять окружающим, что они дураки, то рано или поздно тебя спросят о том, как стать умным. Тогда придётся предложить людям какое-то средство от их глупости, и желательно, чтобы оно было практически выполнимым. Принцип: критикуй и предлагай, никто не отменял. То, что предлагает Лао-цзы, в общем, понятно, но трудно осуществимо без описания конкретных шагов по избавлению, например, от желаний. Его текст констатирует, что нужно устранить мудрствование и на этом останавливается. Лао-цзы говорит, что нужно твёрдо сохранять покой, но на практике тем, кто последует его совету, придётся подавлять беспокойство, и ни к чему хорошему это усилие не приведёт. В 19 главе особенно заметны трудности перевода. С одной стороны, предлагается устранить учёность, с другой констатируется, что описываемые проблемы возникают из-за недостатка знаний. Понятно, что речь идёт об избавлении от литворного влияния идей и знаний о Дао, а также мудрости, возникающей из следования ему. Но это нам понятно. А тем, кто не разобрался в смысловых нюансах предыдущих глав, придётся проигнорировать явную словесную несуразицу 19-й главы, сосредоточив внимание на последнем её предложении. Кроме того, сыновняя почтительность и отцовская любовь, которые в предыдущей главе были признаками раздора, теперь стали спутником благоденствия. Что делать, если перевод запутанных по смыслу текстов позволяет воспринимать явные смысловые ошибки как составную часть этой запутанности? И действительно, от постоянных повторов и расплывчатых по смыслу словосочетаний в Дао Дэ Цзин можно слегка обалдеть, так что Ян Хин Шуна мы упрекать в ошибках не станем. Суть послания этой главы понятна. Чтобы обрести счастливую жизнь, нужно избавиться от идей и желаний, а тем, кто имеет знания, следует объяснить простым людям, что они должны быть еще проще и скромнее. И им надо самостоятельно избавиться от страстей. Пожелание прекрасное, сказать нечего, но не слишком реалистичное с точки зрения получения результатов. С другой стороны, разве должен совершенно мудрый лезть из кожи вон, чтобы убедить людей в том, что существуют варианты изменения их жизни к лучшему? Тем более, что такое им постоянно сулят политики, а мудрец занимает место позади всех. Лао Цзэ сказал, а люди пусть решают, как им быть. Он, как мог, поделился знанием и устранился. Кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет оправдание.